Голова 36. Просыпаюсь в совершенно незнакомой обстановке от звона будильника на собственном телефоне. Мелодия точно играет давно. Я слышал этот надоедливый звон множество раз во сне. Голова гудит нещадно, но я совершенно не помню причину, по которой нахожусь тут. Помню, как разговаривал с Егором еще некоторое время. И потом... Ничего. Словно кто-то выключил свет перед глазами. Оглядываюсь по сторонам. В комнате я один. Кругом царит мертвая тишина. Черт! Женя! Поднимаю телефон и смотрю пропущенные. Ни одного вызова от нее. Набираю ее номер. Недоступен. Быстро одеваюсь и выхожу за дверь. От резких движений... Начинает кружиться голова. «Какого дьявола я все еще в доме Ветрова!» Внизу меня встречает Анжела, уже при полном параде. Макияж, прическа, новое платье. «Привет, Соня!» Довольно улыбается она. «Как самочувствие?» «Какого черта происходит?» Даже не пытаюсь сдержать раздражение в голосе. «Как некультурно!» Анжела морщит носик и подходит ближе. «Тебя приютили, спать уложили, а ты вместо благодарности будешь изображать из себя обиженного». Хватаю ее под локоть и припечатываю к стенке. Она испуганно восклицает и пытается высвободиться. «Не позволяю, лишь крепче сжимая ей предплечье. Моя грубость махом стирает с кукольного личика довольное выражение». Так уже лучше. «Ты что творишь?» «За дурака меня держишь». «Отпусти, мне больно». «Ты что-то подсыпала мне в бокал, да?» «Ты с ума сошел? Я даже близко к вам с Егором не подходила». «Значит, его попросила». «С какой такой стати мне это делать?» Анжела все-таки вырывается из моих рук и отбегает на безопасное расстояние. «Послушай, Соболев...» «Если у тебя с Егором какие-то личные проблемы, меня в это не впутывайте!» «Перестань морочить мне голову!» «Я правду говорю!» Она тут же переходит на крик. «Ты почувствовал себя плохо! Я помогла! Выделила тебе гостевую спальню! А теперь ты пытаешься меня в чем-то обвинить! Не наглей, Кирилл!» «А где твой отец? Еще не приехал?» Анжела смущенно кивает. А я не сдерживаю ругательства. Развели, как полного кретина. Где Егор? Вчера ушел. Ему позвонили практически сразу после того, как... Кирилл, я правда ничего такого... Замолчи. Раздраженно обрываю я, устремляясь к выходу. Так я правды не добьюсь. Надо бы привести себя в порядок и освежить голову. «Если Белоусов действительно преследовал какую-то цель, я должен немедленно выяснить, достиг ли он ее». Выхожу на улицу, почти бегом срываюсь к машине. Голова продолжает раскалываться, и я не уверен, что мне можно садиться за руль. Открываю водительскую дверь вопреки противоречивым мыслям. Оказываюсь в салоне и вновь пытаюсь дозвониться до Жени. Оператор неизменно перенаправляет на автоответчик. «Какого черта?» Телефон тревожит входящий звонок отца. Поднимаю глаза на дом Ветровых и вижу в окне Анжелу. Она наблюдает за мной, скрестив на груди руки. И почему во мне зарождается острое ощущение, что я крупно влип? Помедлив пару секунд, все-таки принимаю вызов. «Алло, ты где?» Как всегда, без лишних приветствий спрашивает отец. «Говори, что хотел». Отвечаю ему такой же вежливостью. «Сегодня в десять совещания по новым тепловым трассам. Не опаздывай. У меня на руках нет экспертизы, но думаю, тебе об этом хорошо известно. Едко замечаю я». «Известно». Не спорит отец. Ветров перенес рейс в последний момент. А я не смог до тебя дозвониться и сообщить об этом. Я сейчас не могу говорить. Перебиваю его отговорки, так как не уверен, что мой родитель в этом не замешан. «В десять, Кирилл!» Небрежно тянет отец и сбрасывает звонок. Смотрю на часы. Уже половина девятого. Плевать, начнут без меня. Я должен доехать до дома и убедиться, что с Женей все хорошо. По дороге я пытаюсь дозвониться до нее несколько раз. Безрезультатно. Начинаю отдаливать звонками Егора. Нет ответа. Он же не надеется, что я оставлю произошедшее просто так. Захожу в пустую темную квартиру. Первым делом осматриваю прихожую. Любимых туфель Жени нет, Сумки тоже. Напряженно выдыхаю, бросая ключи на тумбочку и спешу в спальню. «Женя!» Напряженная тишина служит ответом. В груди зарождается колючий страх. Спешу в ванную, затем на кухню и лоджию, с надеждой, что Женя все-таки где-то в квартире. Спустя пять минут безуспешных поисков, припадаю к стене, пытаясь унять терзающее тревожное чувство. «Да в какое дерьмо я вчера влип!» В воздухе витает что-то холодное, тяжелое, давящее на мое сознание. Куда она могла уйти? В гостиной с дивана сброшены подушки. Единственный признак того, что моя девочка была здесь. Но когда ушла? Еще раз проверяю свои вызовы. Пусто. Моя Женя с ума бы сошла, если бы я не появился дома. А тут ни одного вызова быть не может. Однозначно что-то случилось. Я чувствую это. На телефон приходит сообщение. С замиранием сердца нажимаю на разблокировку. Наверняка это уведомление о том, что абонент появился в сети. Но меня ждет разочарование. Сообщение от банка. Хмурюсь, вчитываясь, и совсем теряюсь. Перестаю понимать происходящее. С карточки Жени, что я завел ей месяц назад, только что сняли все деньги наличными. В голову начинают лезть самые кошмарные мысли, одна хуже другой. Что, если Женя не смогла до меня дозвониться, Ночью пошла на мои поиски, и с ней что-то случилось. Избили. Ограбили. Похитили. Набираю номер начальника службы безопасности и терпеливо жду, когда длинные гудки сменит бесстрастное приветствие. «Здравствуй, Никита!» — произношу я, едва трубку успевают поднять. «Мне срочно нужна твоя помощь». «Конечно, Кирилл Николаевич. Я вас слушаю». Женя не возвращается ни в этот кошмарный день, ни в следующий. А я впервые за всю свою жизнь забиваю на работу и прогуливаю последний рабочий день на фирме. Полностью игнорирую звонки отца и его секретаря. Единственно важным для меня является поиск своей девочки. Я обладаю слишком малым количеством доступной информации. Детализация звонков с ее сим-карты вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Все снова стопорится на Егоре, который продолжает от меня прятаться. Несколько звонков на мой номер днем, одно сообщение от меня уже вечером, как раз в тот период времени, когда я был в полной отключке, и небольшая переписка с неизвестным номером, который по сей день находится не в сети». Главный вопрос — зачем Женя звонила Егору поздним вечером и куда потом исчезла? Егора мне удается найти лишь спустя два дня. Вернее, он объявляется сам на пороге моей квартиры поздним вечером. Нервный, совершенно измотанный и похожий на побитого зашуганного хорька. Я приложился кулаком по его лицу раньше, чем он начал задавать вопросы. Но ответы, что я получил, полностью разбили меня. Потому что логически все сходилось. Но вот сознание отказывалось принимать такую нереальную, слишком жестокую правду. «Да, это сделал я. Неужели были сомнения?» Отвечает Егор на мой главный вопрос, вытирая с губы кровь и зло скались. «Зачем?» Рявкаю я и снова замахиваюсь на него. Не наношу новый удар, лишь хватаю за шкирку и тащу в зал. Во мне кипит ярость и безграничный гнев. Егор явно выпил, от него разит крепким алкоголем. Я боюсь сорваться и просто-напросто убить его. «Потому что меня об этом попросила Женя!» «Что?» Я хмурюсь и выпускаю из рук его рубашку. Егор доволен произведенным впечатлением. Он негромко смеется и говорит. «Ну чего ты? Давай, бей! Тебе только это и остается!» «Если ты сейчас же мне все не расскажешь, Егор, я за себя не ручаюсь!» «Я же сказал, отвлечь тебя попросила сама Женя. Ты меня не слышишь? Она обманула не только тебя, Кир, но и меня. Сказала, что хочет сбежать со мной». Егор кисло улыбается. «Говорила, что рожу твою больше видеть не может. А в итоге кинула и тебя, и меня. Сбежала с кем-то другим. Поминай, как звали». «Что ты несешь?» «Говорю, как есть». «Или такую правду твоя самодовольная задница воспринимать не желает?» «Я отказывался верить в подобное. Женя любила меня каждым жестом, каждым взглядом, улыбкой и словом. Этого не передать словами. Я просто чувствовал ее любовь. Она всегда была во мне и не могла быть просто иллюзией или игрой». «Не зря говорят». Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Потому что в день, когда Никита находит подтверждение словам Егора, все доброе, что существует во мне, разбивается в дребезги. Но самым тяжелым потрясением становится известие об аварии со смертельным исходом, в которую она попала вместе с другим мужчиной.